«Это значит, мне, ненавидящий его, но все-таки признающий себя виноватою пред ним, я считаю его великодушным, мне унизится писать ему. Но, положим, я сделаю усилие. Сделаю это. Или я получу оскорбительный ответ или согласие. Хорошо, я получу согласие». Анна в это время была в дальнем конце комнаты,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 и остановилась перед Долли, сжимая руками грудь. В белом пиньюаре фигура ее казалась особенно велика и широка. Она нагнула голову и из-под лоб я смотрела сияющими мокрыми глазами на маленькую, худенькую и жалкую в своей штопанной кофточке и ночном чепчике, всю дрожавшую от волнения Долли. «Только эти два существа я люблю»,